Глава 20 «Может быть что-то вроде недели французской моды в Милане?» – спрашивает Оксана. «Мы сидим с ней в столовой нашего пансионата, куда я для разнообразия выбрался на обед. Частенько его пропускал последнее время, но вот теперь решил исправиться». «Думал уже», – мрачно отвечаю я. «У меня не столько денег в игре, чтобы такое провернуть. Честно говоря, денег у меня писец как мало». Оксана сочувственно морщится. «А если спонсора найти?» – спрашивает она. «Неужели другие расы не стремятся продвигать свои национальные кухни? У нас в реале Корея вроде этим занимаются, или Япония, не помню точно». «Ага», – хмыкаю я, – «вот Корею с Японией больше всех надо. Что-то мало в народу по всему миру их национальные блюда на вынос едят. Вот потому и едят», – с энтузиазмом возражает Оксана. Я пожимаю плечами, довольно вяло ковыряясь в своем салате. Сам не знаю, что меня дернуло, ей рассказать всю эту историю. Просто Оксана спросила, о чем я задумался, и я машинально ответил ей правду. Совета не просил, это я точно помню. Однако Оксана почему-то восприняла мой рассказ как просьбу о помощи и тут же начала предлагать варианты. С одной стороны, это и неплохо, конечно. Две головы лучше, чем одна, тут пословица права. Хотя бы потому, что человек с иным кругозором расширяет поле возможных вариантов. С другой — слегка раздражает. Потому что уж больно у Оксаны этот самый кругозор отличается от моего. Неделя моды. Это же надо придумать. Впрочем, сам виноват. Надо было держать свои проблемы при себе, как я привык. «А вообще завидую я тебе», — вдруг говорит Оксана. «У тебя все интересно. Нестандартно так». «Да ладно». Не могу я ей поверить. Ты вон недавно хвасталась, что уже восемнадцать модулей развернула, а у меня их всего семь. Вроде бы восемь, если я никого не забыл. Тараи, Превосходные, Ацетики, Толосианки, Преи, Джаштанши, Парящие. Надо бы еще один построить для расы под названием Сугиру. Я выяснил, это как раз страшненькие соплеменники вергаса так называются. Да ну, скучненько. Морщится Оксана. «На самом деле алгоритм же очень простой. Строишь модуль, создаешь вокруг него обвязку из всяких коммерческих учреждений, заключаешь с правительствами новые расы разные договоры, разрешаешь всякие конфликты с ними, ждешь, пока у тебя баланс нормализуется, потом строишь новый модуль и повторяешь, пока не надоест. Мне еще не надоело, но начинает. Наверное, я слишком малый уровень сложности выбрала». «Ну ни хрена себе!» Что бы ни говорила Оксана, я сразу начинаю чувствовать себя из рук вон плохим игроком. Прямо-таки туповатым. В принципе, то, что она описала, это стандартная модель для прохождения любой градостроительной стратегии. Только у меня она почему-то не работает. Что там, решая один кризис за другим, я толком в экономической составляющей даже не разобрался. И тут я понимаю, что в словах Оксаны особенно насторожило. Точнее, что совершенно не стыковалось с моим опытом игры. «Погоди», — говорю я. «У тебя что, на станцию прибывают только представители той расы, для которой уже построены модули?» «Ну да», — отвечает она с удивлением. «А иначе где они будут жить?» «А гостиницы для транзитников в хабе?» «Так их тоже держат только представители тех народностей, у которых на станции есть модули. Думаешь, зачем мне нужно было 3.14 на станцию зазывать?» Без них торговля не взлетела, хотя в гробу я видала этих мошенников. Кажется, я сижу с ошарашенной рожей, потому что Оксана жалостливо поясняет. «У тебя не так, я поняла уже. У тебя все сразу. Прикольно, че? У нас у всех разные режимы, если ты не знал. У Петра вон вообще соприкасаются между собой только те представители раз у которых ИПП на нужном уровне. То есть как бы допуск есть для международного общения?» «Даже не знаю» хорошо это или плохо. Медленно говорю я. А сам думаю, да заверните! Никаких эпидемий, никакого воровства о микроупре, никаких конфликтов. Вот и Петр тоже не знает. Серьезно кивает Оксана. С одной стороны, чисто управлять станцией так проще, а с другой, очень серьезные барьеры для развития. У тебя, судя по всему, с этим проблем нет. Да у меня просто хаос. Бормочу я я сам крепко задумываюсь. То есть, блин, я знал, что игры для нас сильно различаются в деталях, но не думал, что еще и концепции самой станции «Узел» разнятся. Тут мне приходит кое-что в голову. «Оксан», — говорю я, — «а как твоя станция хоть выглядит?» К счастью, Оксана описывает мне примерно то же самое, к чему я привык. Три кольца хаба, шарики-модули для раз арендаторов, отдельная пристройка дока, Если бы ее станция серьезно отличалась, ну, например, представляла собой парящую в космосе платформу, даже не знаю, как бы я жил с этим откровением. Правда, у Оксаны нет энергостанции, способной легким движением руки превратиться в энергопушку. Зато есть дополнительное поле каких-то невероятно крутых солнечных панелей с КПД около 100%. А пётр по словам моей приятельницы, до сих пор покупает энергоносители у пишников. Но намутил с ними какие-то свои дела, и в результате они ему сделали жирные скидки, так что выходит довольно выгодно. Качаю головой. Надо же, оказывается, и так можно было. Мне как-то даже в голову не пришло пытаться заключить договоры с теми, кто тебя грабительски обворовывает. А ведь решение-то изящное. Что мне стоило спросить раньше? Несколько недель уже играю бок о бок с этими людьми. Завидки, кстати, берут. Я-то думал, я один такой особенный, ради которого развернули целые новые сюжетные линии. Экспертов подогнали. Вот это все. А оказывается, тут у каждого своя программа и свой способ прохождения, под который все подстраиваются. Интересно, что же создатели между нами соревнования устроили? Кто быстрее наберет пресловутые 10 тысяч очков репутации? Тогда я отстаю, должно быть, просто зверски. Насколько я помню со слов самой Оксаны, Две недели назад у нее было три тысячи, а у Петра, кажется, еще больше. И ведь они тоже на месте не стояли. А у меня даже сейчас к трем не подошло. Несколько раздраженной новой информацией возвращаюсь на станцию «Узел». На второй раунд переговоров с «Спреей» о размещении стреляющей плазмы платформы на борту нашей станции, что называется «из огня да в полымя». Второй раунд предполагает личное присутствие. Поначалу о самом факте переговоров мы условились через видеосвязь. Причем занимался этим самахан на лапу не беру, с которым до этого общалась Брия. Мое участие было не то, что номинальным. Я просто задал импульс, а остальное они сделали без меня. Однако от второго этапа отвертеться уже не удалось. Хотя очень хотелось. Как я и думал, игра подсунула мне в качестве партнера по переговорам адмирала Виоланну которая на сей раз взяла себе фамилию «Врагов не забываю». Честно говоря, не очень я понял, зачем нужно было менять ее «Смесь моя страшна». Смысл-то примерно тот же самый. Может быть, шутка разработчиков, мол, каждый раз, когда Виолана появляется, у нее другая фамилия. Хорошо знакомая мне зайка пакостно ухмыляется, сидя во главе овального стола переговоров в моем основном конференц-зале. То есть в том, который находится рядом с рубкой она снова прибыла с помпой во главе военного флота. Причем я железно уверен, что флот на этот раз больше, а также сильнее ощетинен разного рода пушками и тому подобным смертоносным барахлом. Видимо, чтобы четко показать, фирма веников не вяжет. Наоборот, даст поганой метлой каждому, кто покусится на святое. То бишь на идею превосходства и общей офигенности Ауранской империи. Так называется главенствующее государство Прэй во всем обитаемом космосе вокруг виоланы адъютанты и дюжие широкоплечие телохранители несмотря на мрачные взгляды из подлобья смотрятся эти ребята довольно забавно благодаря своим компактным размерам но что говорит она показывая кроличьи резсы все таки прибежал ко мне поджав хвост а капитан старостин не прибежал поджав хвост а предлагаю взаимовыгодное сотрудничество, — говорю я. Хочется надеяться, что мой голос полон достоинства, а слова звучат взвешенно и продуманно. На самом же деле я едва сдерживаю раздражение. Причем не знаю, что раздражает меня больше. Тот факт, что игра вновь столкнула меня с привычным антагонистом, не могли что ли поинтереснее придумать, сволочи? Или сама адмирал Виоланна, трус и подлюга? «Ну-ну», — говорит она. «Называйте вещи своими именами! Вы, наконец-то, хотите отдать свою жалкую станцию под контроль Великой Ауранской империи! И я, пожалуй, даже возьму вас под свою длань!» Напомню, что станция в некотором смысле уже находится под контролем Ауранской империи. Ровным голосом сообщает Брия. «По крайней мере, согласно договору, вы имеете право на выплату доли дивидендов пропорционально вложенным средствам, как и другие спонсорские расы. Ведь Ауранская империя также участвовала в постройке узла. Да, адмирал, в ваших же интересах способствовать дальнейшему развитию вашего актива. На радостях от неожиданной помощи я даже формулирую аргумент самым, что не есть бизнес-языком. Это пойдет на пользу всему межзвездному содружеству. Кашусь на брея с удивлением. Она сейчас не непись, настоящая это точно. Вот только Адмирал Виолана, скорее всего, сгенерирована нейросетью. Уж больно картинная играет. Зачем нужен живой человек для переговоров с порождением искусственного интеллекта? Или это какая-то особо важная часть игры, развилка? Вот Брия, и решила ее проконтролировать. Или за Адмирала Виолану все-таки тоже говорит актер? Слышал я, некоторым такое нравится. Хммм. Зайчишка барабанит пальцами по столу, тянет паузу, но видно, что аргумент ей не нравится. Мы с Брия навязчиво напомнили ей, что за станцией узел стоят несколько разумных рас, и что связываться с некоторыми из них себе дороже. Боевой флот Прэй самый разрекламированный, их же усилиями. На деле флоты пяти основных рас вряд ли уступают друг другу. Ладно, семи раз, если считать 314 и Джаштаншей, которые в строительстве узла не участвовали. Первые по причине скупости, вторые по причине общего пофигизма. По крайней мере, к этому сводилась официальная версия, если пересказать ее нормальными словами, а не дипломатичными. В общем, если бы адмирал Виоланна распоясалась, ее было бы кому призвать к ответу. И она, разумеется, понимает это, однако не была бы Прэй, если бы не пыталась блефовать без всякой необходимости, замечу. В конце концов, условия сотрудничества мы предлагаем абсолютно честные. Но бывают такие... <кхм>, существа, которым без попытки продавить все равно кого, соперника или союзника, потенциального партнера, жизни мила. Некоторые даже считают это достоинством». «Ладно», — говорит Виоланна. «Так уж и быть. Выслушаю вас». «Чего вы конкретно от меня хотите?» К этому объяснению я хорошенько подготовился, причем обсудил его не только с нор но и Томирлом. Лучше поздно, чем слишком поздно, как говорится, поэтому довольно уверенно отвечаю ей. Для того, чтобы добиться нужного эффекта, на заброшенные в атмосферу капсулы нужно воздействовать электрическими зарядами. Для этого в условиях атмосферы газового гиганта Достаточно создать первичную ионизацию любым доступным способом. А дальше начнется цепная электрическая реакция, и в наши капсулы попадает достаточно молний. Мы решили, что наиболее экономичный и безопасный метод – плазменная пушка. Далее я описал, как мы собираемся вылавливать эти капсулы с помощью малых дронов Тараи, которые отлично приспособлены для того, чтобы выдерживать огромное давление в толще газового гиганта тараи строят эти дроны для работы в глубоководных впадинах собственного мира там давление поменьше но кальмары клепают свою технику с большим запасом прочности бормочет адмирал виоланна значит в этом проекте участвуют представители тараи три четырнадцать мы и и дочери талис сообщает брия у нас есть опыт работы с высокоактивными биовеществами. Мы уже нашли лабораторию, которая согласна открыть филиал на станции «Узел» и заняться вскрытием капсул и культивацией оранжевой слизи. Это не то, чтобы неправда, просто некоторое забегание вперед. Мы на самом деле нашли такую лабораторию, даже три. Но везде нас вежливо подняли на смех и предложили приходить позже, когда мы добудем для них хотя бы одну партию полученных в неволе яйцзок первого поколения то есть размноженных половым путем. «Ну, допустим», — неохотно говорит Виоланна. Затем в ее глазах появляется хитрый огонек. «А сколько вы мне заплатите? Я имею в виду, сколько вы заплатите флоту великой, могучей Ауранской империи за участие в вашей авантюре? Вы можете претендовать на пятипроцентную долю от прибыли». «Минус возмещение расходов за содержание плазменного орудия», предлагает Брия. «Плюс сами эти расходы», тут же поправляет Виоланна. Мы с Брия переглядываемся. «Хорошо», как бы с неохотой говорю я, «но количество обслуживающего платформу персонала утверждаю я, как капитан станции «Узел». Мы заранее обсудили, что надо дать Виоланне возможность поторговаться». «Ну нет» зайчишка складывает руки на груди я имею в виду сколько вы мне заплатите сверх обычной доли участника чтобы наше могучее плазменное орудие не разнесло вам всю станцию и ухмыляется еще мерзее чем обычно честно стараюсь скопировать ее ухмылку но разумеется не тяну тут нужен особый талант которым меня природа обделила знаете говорю я Даже представители могучей Ауранской империи должны понимать, что уничтожать станцию, на которой находишься, это даже менее ортодоксально, чем рубить сук, на котором сидишь. Мысленно глажу себя по головке за формулировку «менее ортодоксально» вместо «идиотски». А ведь чесался язык, чесался! Кажется, для Виоланны этот довод становится новым и свежим. Она заметно теряется но быстро находит под лапами привычную почву. «Однако мой контингент и сам по себе способен на многое». Хвастливая нотка в ее голосе отчетливо говорит о неуверенности. «Это я уже знаю». «А ваша хваленая служба безопасности с кучкой расстроенных шахтеров не смогла справиться. Так что заплатите, не расклеитесь». Скрещиваю руки на груди. «А как мы справились с этими самыми расстроенными шахтерами?» Спрашиваю я сладким голосом. Мы наняли новых санитаров, и вы знаете, из числа кого их наняли? Как я и предполагал, история с якобы санитарами-мафиози разнеслась довольно широко. Даже удивительно, что зловредный игровой скин не снял с меня очки репутации за нее. Впрочем, и не набавил. А меня ведь, должно быть, молчаливо за нее уважают. Реакция Виоланы это подтверждает. Она сникает еще сильнее. Эх, ладно. Раздражает она меня, но вообще-то вести переговоры с ней одно удовольствие. Дави, пока не продавишь. И проигрывает она мне всегда. Даже удивительно, что с упорством, достойным лучшего применения, снова и снова пытаются со мной сладить. Непись, что с нее возьмешь? Ладно, говорит она. Пять процентов, плюс содержание моего контингента плюс численность одобряешь ты, но я требую право посещения для представителя империи и дипломатическую неприкосновенность для него». Все официальные представители правительств, рас спонсоров, имеют дипломатическую неприкосновенность на станции «Узел», поскольку она принадлежит Содружеству. Сладким голосом произносит брие Официальным представителям других раз следует получать ратификацию в комиссии Содружества. Это малоизвестная поправка, но я все же удивлена, что вы, адмирал, о ней не знаете. «Да?» Уши адмирала и вовсе обвисают. «В самом деле...» «Нет, я прекрасно знала!» С вызовом говорит она. «Просто хотела проверить, знаете ли вы!» Ну, совсем фарс. Даже удивительно. Мы подписываем договор. Как только адмирал Виоланна прикладывает к электронному документу пушистую лапку, я сразу вижу привычный выцвевший мир и золотые буквы. Поздравляем с завершением трудной фазы переговоров. Вы договорились о реализации крупного межвидового проекта. Получено очков репутации плюс 500. Бонус плюс 100 очков репутации за переговоры с враждебно настроенным контрагентом. Получено очков харизмы плюс 5. Получено очков дипломатичности плюс 10. «А ведь неплохо, чё?» «И это они только за переговоры». «Что-то я уже не сомневаюсь, что за реализацию отсыплют как минимум тысячу очков, а может быть и две». «Такими темпами я ещё догоню Оксану и перегоню, а она-то, насколько я знаю, ничего подобного не задумывает». «Нельзя будет ей об этом рассказывать, а то попробует, того и гляди, тоже реализует что-нибудь. Хотя ей сложнее». Конечно, у нее там совсем по-другому все организовано. Создать условия для совместных проектов будет сложнее. Но ради соревнования чего только не сделаешь, особенно если приз хороший. И тут меня осеняет. соревнование Вот как я решу вопрос вознаграждением ресторанного бизнеса. Я устрою им кулинарный конкурс с очень заманчивыми призами. И даже участие простимулирую. Я уже догадываюсь как. Держитесь, межпланетные фуди. Капитан Старостин идет к вам с половником, сковородкой и прогрессивным земным маркетингом. Деньги. Счет станции – 44 250 кредитов. Личный счет – 120 305 кредитов. Характеристики капитана – репутация 3 183. Харизма – 130 компетентный лидер, дипломатичность 212, предприимчивость 120.